Столько же берет другой пристав, называемый детским, который вызывает подсудимого и приводит с позывной грамотой. Столько же берет и третий низший чиновник, который вызывает свидетелей или осматривает на месте убытки потерпевшего истца. Если у подсудимого нет денег, то у него отбирают скот. В то же время бедняк, желающий вызвать в суд магната, ни за какие деньги не может найти пристава. Всякий может быть свидетелем во всяком деле, кроме межевой тяжбы, отчего многие сделали себе промысел из лжесвидетельства. Явный похититель чужой собственности не прежде обязан явиться в суд, как по истечении месяца после позыва. Если у кого отнимут лошадь в пятьдесят или 100 грошей в самую рабочую пору, чтобы позвать в суд грабителя, он должен прежде всего заплатить за позыв цену похищенной лошади и целый месяц ждать, как виновного притянут к суду. Далее идут сетования на коростолюбие вельмож, которые все эти обычаи ввели ради своих выгод, на то, что литовские воеводы сами мало занимаются судом, а предоставляют его своим наместникам, которые небрежно ведут дела, мало знакомы с законами, но исправно взимают свой пересуд и так далее. Автор всего сочинения обращается иногда к царствующему государю Сигизмунду II и просит его обратить внимание на указанные недостатки правосудия. Из этих жалоб, которые по тому предмету раздавались на литовских сеймах, приведем в пример просьбы литовских чинов великому князю Сигизмунду II Августу на Веленском сейме 1547 года. На этом первом вальном общем сейме при новом государе своем литовские князья, паны и рыцарства прежде всего просят, конечно, о подтверждении всех своих прав и вольностей, дарованных его предками. Затем напоминают, что на прошлом берестейском сейме 1544 года король-отец Сигизмунд I и паны, родные, постановили сделать исправление статута и для того выбрать комиссию из десяти особ, пять римского закону и пять греческого, которая действительно и сделала некоторые дополнения. Теперь чины просят вновь выбрать такую комиссию, а потом исправленный и утвержденный на следующем семе статут придать теснению, не писанным письмом, а ли выбиванным. Просят, чтобы не воеводы назначали судей в каждом повете, а выбирала бы их сама шляхта из своей среды на известные сроки. Жалуются, что старосты, державцы и их наместники назначают вижами людей простых, ненадежных, то есть мещан, тяглых мужиков и даже холопью невольную, которые берут по 12 грошей за вижавание и притом склонны к подкупам. Поэтому просят, чтобы при поветовых судьях были выбраны присяжными вижами несколько человек из бояр, людей добрых и веры годных, и чтобы они за вижование брали по грошу на одну милю. Просят, чтобы шляхте всегда свободно было вместо апелляционного суда панов-радных обращаться к суду самого господаря, чтобы духовные в судах светских и земских не присутствовали, чтобы тяжущиеся сами защищали свое дело – и были бы отменены наемные прокураторы, которые своими непотребными речами и широкими вымыслами только затягивают процессы. Великий князь большей частью соизволил на эти просьбы, на некоторые, однако, отвечал уклончиво. Согласно с подобными представлениями, повторявшимися и на последующих сеймах, действительно производились разные изменения и дополнения в первом статуте. Новая исправленная его редакция окончательно была утверждена на Веленском сейме 1556 года и сделалась известна под именем Второго литовского статута. Надобно отдать справедливость Сему второму статуту в том отношении, что упорядочнее судопроизводство в нем сделало значительный шаг вперед. Теперь в каждом повете для отправления суда Установлены должности земского судьи, подсудка и писаря. Поветовая шляхта, собравшись под председательством воеводы или шляхта, собравшись под председательством воеводы или каштеляна, выбирала кандидатами на каждую таковую должность четырех человек из своей среды.